Констебль ведет расследование. Ридл вышел из дома, когда шлюшка Эйвери с ребенком на руках покинула оранжерею. Вышел из передней двери воскресного дома, спустился по провисшим ступеням. Дождь снова хлынул, крупные капли смочили кровь на его рубашке цвета хаки. Тейя Эйвери вошла в последний дом ружье. Риддл двинулся по кривой линии к оранжереи, держа в руке заткнутую бутылку виски. Широкими шагами прошел по дорожке, два раза стукнул по багажнику плимута, усмехнулся. Затем вернулся на дорожку к оранжереи. Дверь туда была едва приоткрыта. Он распахнул ее, вступил внутрь. Тотчас учуял что-то зловонное, похожее на запах давно немытого тела, Сквозь затемненные стекла пробивался скудный серый свет, в котором вырисовывались очертания высоких растений, которые разводил здесь карлик. В глубине этого мрака на гравии под широким гончарным столом Констебль увидел некую выползающую фигуру, маленькую и причудливую, и два карих глаза. Ридл поставил виски на низкий столик рядом с лопатой, граблями и молотком. Выудил сигарету из пачки в левом нагрудном кармане и спросил распухшими губами. «Это кто?» Ответа не последовало, только тихое дыхание. Ридл вставил сигарету в рот, достал из кармана брюк спичечный коробок из таверной шифти, открыл, зубами вынул оттуда спичку, потом зажал коробок между большим и указательным пальцами правой руки, иначе не мог, потому что чертова рука перестала слушаться и зажег спичку. Проследовал за ее светом вглубь оранжереи, где нашел создание, съежившееся под столом, настоящего участника шоу уродов. «Да будь я проклят», — проговорил он. Спичка обожгла ему пальцы, и Ридл, зашипев, бросил ее на землю. Тут же чиркнул другой, и в ее свете сумел разглядеть шагреневую кожу мальчика. Ридл смотрел пристально, молча, Завораженный представшим ему уродством но ведь это было еще не все так ведь мальчик от чего то казался знакомым он взял виски со стола содержимое плеснулось в бутылке и резко сел на гравий что то стрельнуло у него в спине он отставил бутылку а когда она наклонилась и пролилась сказал только черт Он качнул головой, затем выпрямился и вспомнил о сигарете между губами, которую так и не зажег. Проделав всю необходимую рутину, чтобы зажечь третью спичку, последнюю в коробке, запалил сигарету. Швырнул коробок в мальчика. Левой рукой нашарил пустую бутылку, а когда нашел ее, встал на четвереньки, хрипя и влажно кашляя. Наконец Ридл поднялся. Взял бутылку сперва за нижнюю часть, Затем, не сводя глаз с мальчика, перевернул ее в руке, ухватив за горлышко, и, указав пальцем, произнес. «Я тебя знаю. Ты мертв. Я видел, как тебя отсюда уносили, когда ты был совсем мал». Ридл услышал, как что-то влажно барабанит по земле, и поверх устойчивой вони мальчика и едкого духа самих растений почуял еще один запах — мочи. Констебль вяло моргнул. «Может, ты не умер?» — сказал он. «Что ж эта ведьма сделала? Оставила тебя?» Он вспомнил, некоторые старожилы, часто бывавшие в гнезде, говорили о Миранде Краптри спустя месяцы и годы после того, как исчез Хирам. Ее воспитывала старая ведьма, учила черным искусством. «Миранда Краптри...» — проговорил констебль, следя за мальчиком, чьи глаза обратились к Ридлу, едва он услышал это имя. «О, — сказал Ридл, — понимаю. Он потянулся к поясу за спиной и, после продолжительного затруднения, сумел отстегнуть наручники. Повесил их на пальцах одной руки, тогда как во второй держал бутылку. Неловко двинулся вперед и полез под стол». Мальчик стал царапаться по кошачьей, но огромные руки констебля ухватили его за лодыжку, потом за бедро и удержали его. «Ладно, давай», — сказал он, — «иди сюда, выходи, выходи, сынок». Ридл надел один наручник мальчику на запястье, после чего защелкнул второй вокруг металлической трубы, которая была ввинчена в кирпичную стену и оканчивалась где-то в другом месте в виде водопроводного крана. «Не знаю, как ты сюда попал, но, поверь мне на слово, парень, ты отсюда никуда не уйдешь. Ридл замахнулся бутылкой виски, и мальчик выставил свободную руку, чтобы закрыться от удара. Бутылка глухо звякнула, но не разбилась. Мальчик, зажмурившись и стиснув зубы от боли и ужаса, поник и прижал руку к телу. Ридл заметил на гончарном столе пару кованых садовых ножниц бросив бутылку, взял их. «Давай посмотрим на твои карие глазенки», — проговорил он.